Глава четвертая Огромная птица, увернувшись от плетения, ударила крылом по Мосяню и двум несчастным, которых он пытался спасти, одетым словно братья в меховые шапки и короткие полушубки, стеганые штаны и мягкие войлочные сапоги. Они не удержались на мече и упали. Раздался победный клек от птицы. Она резко взмыла вверх, чтобы снова спикировать на беглецов и добить их. Мало того, остальные птицы тоже ринулись на Мосяня и тех людей, словно соревнуясь, кто из них быстрее добьет строптивых беглецов. Не успели мы охнуть, как Марта с Данилой кинулись вперед, запуская воздушные вихри и режущие диски. Да, они были далековато от места схватки, и техники не доставали до птиц, но они привлекли к себе внимание. Птицы оставили Мосяня и тех двоих, которых он пытался спасти. и ринулись навстречу Марте и Даниле. Мы с Анной и Полиной переглянулись и побежали следом за нашими товарищами, прикрывая их и тоже оттягивая внимание птиц на себя, отправляя в воздух огненные и ледяные шары. Степан с Олегом рванули одновременно с нами, быстро обогнали нас и под покровом техник Марты и Данилы кинулись к Мосяню. И надо было сказать вовремя, потому что одна из птиц уже приземлилась и приготовилась клевать, и единственный, кто встал против нее, — это Мосянь. Но я видел, что он весь в крови, и держать меч ему очень непросто. Но тут Олег ослепил птицу техникой света, а Степан поставил на ее пути земляной вал. Швыряя в птиц огонь, лед, режущие диски, ветряные вихри, ослепляя их светом, мы, наконец, окружили раненых, давая Мосяню небольшую передышку, которую он использовал на то, чтобы положить на летающий меч одного из спасенных, тонкого и по-мальчишески хрупкого, и подпереть плечом второго, того, который повыше. Держась за парящий над землей меч и лежащим на нем человеком, и, видимо, вливая в меч силу, мой сянь сдвинулся к карете, и мы следом за ним, прикрывая и отпугивая птиц. Преподаватели за нами не побежали. Возраст и комплекция не те. Но когда мы прошли половину обратного пути, Ростислав Петрович начал бросать в птиц боевые плетения. И если наши техники были беспорядочными и абсолютно никакого урона птицам не наносили, так только отпугивали их, то плетения преподавателя были прицельными, и птицы после них, как правило, падали, какие были ранены, а какие и убиты. Но птиц было очень много, очень. Техники Ростислава Петровича отвлекли птиц от нас, идти стало легче. Появился хоть какой-то просвет, и к нам сразу же кинулся Сеня. Подхватил раненого с другой стороны. Пока мы шли, Варвара Степановна уже соорудила около кареты три лежанки, и едва мы приблизились, развернула над каретой защитный полог. Птицы атаковали, но быстро поняли, что барьер им не пробить. Однако не улетели, а продолжали с криками кружить, время от времени пикируя, но отворачивая около барьера. такая психологическая атака. Раненых уложили на лежанки, и к Мосяню, и тому, кто еще держался на ногах, кинулись медсестрички, а к тому, которого привезли на мече, сам Валентин Демьянович. Ну а Глеб начал лечить наши ссадины, которых мы тоже успели получить немало. Я осмотрел сквозь купол на окружающих над нами птиц, они, похоже, не собирались улетать. Варвара Степановна тоже смотрела на них и хмурилась. — Почему они не улетают? — спросил я. Синявская глянула на меня и пожала плечами. Вместо нее ответил Ростислав Петрович. «Это птицы-стражи. Они не отпустят беглецов». «И что нам теперь делать?» — спросил я. «Ждать ночи? Ночью ведь птицы не летают. Или они не будут нападать на карету?» Сказал про карету и сам себе не поверил. «Ведь если такие птицы нападут на лошадей, то мы вообще никуда не уедем». И лошади, кстати, чувствовали опасность. Вознице приходилось держать их и уговаривать. «Мы не можем ждать ночи», — ответила Синявская. «И как тогда?» — спросил я. Синявская резко повернулась ко мне и крикнула в отчаянии. «Я не знаю!» — но, взяв себя в руки, добавила. «Нам срочно нужно уезжать отсюда, но я не знаю как». Я повернулся к Ростиславу Петровичу. «Ваше плетение же наносит им урон. Давайте их всех убьем, и все». Преподаватель плетения ничего не успел ответить. Вместо него мне ответил адвокат. К сожалению, наш Ростислав Петрович совсем не боец. Чудо, что он вообще смог поддержать вас. К тому же, будь это простые птицы, а это стражники. На их зов прилетят еще. Ты же видишь, что птиц стало больше, чем кружило над скалами. Адвокат был прав. Птиц действительно заметно прибавилось. Я посмотрел на преподавателя в плетении. После слов адвоката он сник. Несмотря на то, что в словах адвоката не было яда или желания как-то уязвить, В них было искреннее сочувствие. Он просто констатировал факт. Хотя, если честно, у меня не укладывалось в голове. Я же видел, как точно Ростислав Петрович использовал боевые плетения. Почему не боец-то? Как бы то ни было, нужно было что-то решить и срочно. Я был согласен, что торчать среди гор – плохая идея. Нужно уезжать отсюда. Но вот как? Попробовать окружить всех защитной оболочкой Духовного кольца? Я оглянулся. Они знают мой сянь, доктор и мои друзья. Показать ли ее преподавателям и адвокату? Усмехнувшись, я отринул мысль защитить всех оболочкой. И не потому, что не хотел, чтобы адвокат знал о ней. За время экспедиции наверняка будут ситуации, когда придется использовать все возможности. Не случайно же мой сянь заставил меня надеть жилет. Вот только растянутая на карету и лошадей оболочка не сможет защитить от такого количества птиц. Да и не смогу я так сильно растянуть оболочку. Я это чувствовал, понимал свои возможности. Тут нужен был артефакт. Я вспомнил про свои магические кристаллы. Те самые, которые я наполнял красной ци. У меня же было такое. Когда я окружал карету защитным полем, и так мы двигались. Другое дело, защитит ли тот барьер от этих птиц или не защитит. А может и с этим артефактом, который сейчас защищает нас, можно двигаться. И я спросил у Синявской. «Варвара Степановна, а мы можем двигаться, не убирая барьера?» Синявская покачала головой. «Эта формация связана с землей. Она для стоянок». «Ясно», — ответил я, — понимая, что придется рискнуть и воспользоваться красным магическим кристаллом. Опустив руку к ремню артефакту, я понял, что у меня красных кристаллов не осталось. Я все их превратил в ключи и раздал. А потому у меня красные отцы исчезла и новых создать я не смог. но отчаяться я не успел. Мой взгляд упал на китайца. «Мой сянь!» — позвал я. Он подошел, уже перевязанный и с лекарским артефактом в руке, покоящийся на перевязи, и сделал движение, чтобы по своему обыкновению поклониться, но я удержал его. Еще не хватало беспокоить раненую руку. «Что вы хотели, молодой господин?» — спросил Масянь. «Помнишь, я давал тебе ключ от барьера в усадьбу?» — спросил я. Мосянь кивнул. «Дай мне его, пожалуйста». Мосянь скользнул здоровой рукой вдоль своего мешочка и протянул мне красный магический кристалл. «Спасибо», — сказал я и добавил, — «я позже верну». И Синявская, и Ростислав Петрович, и адвокат с интересом и, как ни странно, с надеждой наблюдали за мной. Только Валентин Демьянович, казалось, ничего не замечал, он был полностью занят ранеными. А я повернулся к преподавателям спиной и шагнул к своим ребятам. Прежде чем предложить защиту всем, я должен был убедиться, что мой магический кристалл выдержит удары птиц. Внушала надежду мне в этой ситуации одно. Птицы-стражи явно были демоническими животными, а мой барьер как раз от демонических животных и защищал. Особенно после последних изменений. После них даже Умка с Шеланем не могли пройти через этот барьер. Оставалась опасность того, что птиц много, и уровень культивации у них высокий. и они все вместе пробьют мой барьер. Но не попробуем, не узнаем». Я глянул на двоих беглецов, один все еще был без сознания, но, судя по спокойным действиям Валентина Демьяновича, жизнь его была вне опасности. Второй же, хоть и был бледен, но выглядел значительно лучше. Он, как и Мосянь, был уже перевязан, и сейчас сидел рядом со своим товарищем, не в силах помочь или как-то облегчить его страдания. Пока идет лечение, я должен проверить кристалл. Причем так, чтобы никого не подвергать опасности. А это означает, что я должен выйти за пределы барьера. Один против всех птиц. Я понимал, что это сумасшествие, но других вариантов не видел. Я совру, если скажу, что не боялся. Да у меня поджилки тряслись. Но я должен был это сделать, потому что мои друзья тут из-за меня. Это я их позвал в экспедицию, и я не мог допустить, чтобы с ними что-то случилось. «Ты что задумал?» — подозрительно спросила у меня Полина. И сразу же все друзья обернулись ко мне. «Хочу проверить одну гипотезу», — как можно обеспечнее ответил я. Но Полина на мою беспечность не купилась. «Что за гипотезу?» — спросила она. «Что барьер в моей усадьбе достаточно крепкий для этих пташек». «Где твоя усадьба и где мы?» — оборвала меня Полина. Я показал ей на ладони красный магический кристалл. Глеб и Данила без слов поняли, что я задумал — Да и Марта с Полиной тоже. Потому что они видели, как я в январе из-под барьера добывал цветы. И при них испытывал свой первый красный магический кристалл. Мы тогда еще думали, что снова получилась бомба. Но если этот магический кристалл поможет мне защитить нас от птиц стражей, то эта бомба будет похлеще черной. В глазах Полины застыл ужас. «Одному не пущу», — заявила она. Данила, Глеб и Марта молча поддержали ее. Глядя на них, я понял, что без вариантов. Придется идти с ними. Парни тут же предложили. — Говори, чем помочь. — Подстрахуете? — спросил я. Они кивнули. Остальные ребята тоже ринулись, но я остановил их. Мы справимся. Не хватало еще и ими рисковать. И мы с Глебом, Данилой, Мартой и Полиной отправились к барьеру. — Варвара Степановна, — спросил я, останавливаясь у самого барьера. — Чтобы выйти за него, что нужно сделать? «Чтобы выйти — ничего, а вот войти будет трудно», — ответила Синявская. Я посмотрел на нее, и она продолжила, правильно поняв незаданный вопрос. «Чтобы войти, нужно будет отключить барьер». «Как неудобно», — вздохнул я, вспоминая свой барьер вокруг усадьбы. «Там у меня был вход, бабочки летали». «Вы хотите выйти?» — спросила Синявская. Я кивнул. Она некоторое время молчала, задумчиво глядя на меня, но потом все же тоже кивнула. — Я буду держать руку на артефакте. Как нужно будет войти, так открою. Вы только поспешите. На последних словах голос у нее дрогнул. — Это непременно, — улыбнулся я и шагнул за барьер. Глеб, Данила, Марта и Полина тут же шагнули за мной.